Глава пятая. Изменения в составе кабинета. Вот ум доверия принес лишь временное облегчение. Во всяком случае, я полностью предупредил о грозящих нам бедствиях. Теперь в феврале эти бедствия обрушились на нас. Тем временем я чувствовал, как в политических кругах росло напряжение. Требовали, чтобы правительство было усилено. Следует, говорили, влить новую кровь. Мне очень не хотелось производить изменения под давлением извне, и во время прения, присуществовавших вотуму доверия, я сказал по этому поводу несколько резких слов. Но когда прошел февраль, стало казаться необходимым, чтобы изменения, которых во всяком случае потребует создание министерства военного производства, носили характер министерской реорганизации. 4 февраля в парламенте было объявлено о создании министерства военного производства и о назначении на этот пост лорда Бивербрука. Однако некоторые важные детали все еще предстояло разрешить за кулисами. По желанию самого Бивербрука и при полном согласии лорда Лезерса я передал проектируемому министерству военного производства контроль над транспортом военного времени. Это не предусматривалось моим первоначальным планом. Но поскольку Лезерс хотел работать вместе с Бивербруком и под его руководством, и поскольку они превосходно ладили, я признал преимущество более широкого слияния. Однако все моменты, связанные с разграничением функций, приходилось разрешать в борьбе. Наконец истощилось и мое терпение, которое можно было считать весьма значительным. Черчилл лорду Бивербруку, десятого февраля тысяча девятьсот сорок второго года. Направляю вам гранки Белой книги, которую я намерен представить через несколько часов парламенту. С моей точки зрения, она уже находится в окончательном виде. В течение последних недель я не щадил ни времени, ни сил, пытаясь провести мероприятия, которые удовлетворили бы вас и соответствовали бы интересам государства, а также рассеяли бы тревогу тех министерств, с которыми вы будете связаны. Лорд Бивербрук согласился с этим решением, и «Белая книга», в которой точно определялись функции Министерства военного производства, была представлена мною парламенту 10 февраля. Я зачитал в палате четыре первых и важнейших параграфа. Первое. Министр военного производства является членом военного кабинета, несущим основную ответственность за все вопросы, связанные с военным производством, в соответствии с политикой министра обороны и военного кабинета. Он будет выполнять все функции, которые до сих пор осуществлял орган по общему наблюдению и контролю за военным производством, за исключением лишь тех, которые связаны с вопросами рабочей силы и труда. Второе. В эти функции входят распределение имеющихся ресурсов, производственных мощностей и сырья, включая мероприятия, связанные с их импортом. у регулирование вопросов приоритета того или иного производства там, где это необходимо, а также наблюдение руководства деятельностью различных министерств и соответствующих отделов министерств. Третье. Независимо от каких-либо положений данной книги, ответственность, которую несут перед парламентом министры, руководящие министерствами, занимающимися вопросами производства. За работу своих министерств остается неизменной, и любой руководитель министерства имеет право обращаться к министру обороны или к военному кабинету по вопросам, связанным с надлежащим осуществлением возложенных на него обязанностей. Четвертое. Министр военного производства будет также нести ответственность за введение от имени военного кабинета переговоров в объединенных организациях, созданных здесь и в Соединенных Штатах, для разрешения вопросов распределения вооружения и сырья между союзниками. Мне было совершенно ясно, что его назначение в состав военного кабинета приветствовалось бы повсеместно. Нелегко было удовлетворить эту необходимость и в то же время выполнить не менее горячие пожелания, выраженные многими влиятельными кругами, настаивавшими на том, чтобы число членов военного кабинета было сокращено и чтобы члены кабинета, насколько это возможно, не несли ответственности за определенные министерства. Поэтому я обдумывал новый подходящий вариант. Когда правительство было создано в мае 1940 года, я добавил к моим другим должностям пост лидера палаты общин. Всю повседневную работу выполнял Эдли, а я лишь присутствовал в особо важных случаях, что было необходимо. Мне казалось, что сэр Стаффорд имеет все данные, чтобы руководить палатой. Он был парламентским деятелем и одним из ее лучших араторов. Такое назначение, означавшее также включение его в число членов военного кабинета, представителем которого он был бы, предоставило бы ему широкое поле деятельности, которого он добивался, а теперь молчаливо требовал. Я обсудил этот план Сетли, простодушная но стойкая лояльность которого в это напряженное время была чрезвычайно ценной. Я предложил, чтобы он передал пост лорда хранителя печати и руководства палаты общин Крипсу. а сам взял бы министерство по делам доминионов именовался заместителем премьер-министра, хотя при этом никаких структурных изменений не было бы произведено. Здесь вновь речь шла скорее об изменении по форме, нежели по существу. И это не согласился, и поэтому я должен был просить лорда Кренборна взять на себя министерство колоний вместо министерства по делам доминионов. Я добавил к этому руководство палаты лордов. Оба поста занимал лорд Моин, прекрасный человек и мой друг, которого я исключительно уважал. Удаление его из состава правительства, несомненно, нислобо ему серьезный удар, и это причинило мне значительную боль. Моин принял свою отставку и свой уход из кругов кабинета с присущим ему достоинством и добродушием. Пока происходили все эти события, позиция и отношение сэра Стаффорда Крипса. приобретали все большее значение. Он вел себя так, как если бы собирался сообщить какое-либо важное известие. Поощренный приемом, оказанным его выступлению по радио после возвращения из Москвы, он настаивал на том, чтобы министр информации предоставил ему новые возможности выступить по радио. 9 февраля ему писало ему следующее. Я узнал, что, отвечая в Брестоле на вопрос по поводу возможности вашего участия в правительстве, вы сказали, спросите об этом лучше господина Черчилля или что-то в этом роде. Изменения, происшедшие в правительстве в результате создания Министерства военного производства и необходимости привлечь в его состав Стаффорда Крипса, который должен был принести в правительство новую силу, уже привели к серьезной перестройке. Я решил произвести в это же время некоторые другие изменения. Капитан Марджессон, который так хорошо работал, уже перестал быть военным министром, и я посоветовал назначить вместо него его постоянного заместителя сэра Джеймса Грига. Я произвел также изменения в министерстве авиационной промышленности, заменив полковника Мур Брабазона полковником Львелином, превосходно проявившим себя в Соединенных Штатах. С которыми так тесно связано было теперь все наше авиационное производство. Для того, чтобы сократить число членов военного кабинета, я должен был просить министра финансов формально выйти из состава его членов. И, наконец, последняя перемена, средневажных изменений этого времени, Гринвуд вышел из состава военного кабинета, чтобы облегчить сокращение числа его членов, и проявил затем величайший патриотизм и бескорыстие. Однако теперь, когда все казалось решенным, лорд Бивербрук ушел в отставку. Его здоровье было совершенно подорвано, и он считал, что не сможет выполнять новые широкие функции, которые он на себя взял. «Я сделал все от меня зависящее, чтобы разубедить его, но длинный и неприятный спор, произошедший в моем присутствии между ним и другими главными министрами, убедил меня в том, что лучше было не настаивать больше». Поэтому я согласился на его уход из состава военного кабинета и на то, чтобы он отправился с несколько неясно определенными задачами в США, где он мог бы оказать весьма полезное влияние на окружение президента. Постминистра военного производства со всем тем значением, которое придавалось ему, теперь снова было вакантным. «Мне нетрудно было выбрать преемника». В лице Оливера Литтлтона я нашел человека с большим деловым опытом и огромной личной энергией, проверенными временем. Я знал его с детства, когда встречался с ним в доме его отца, и в 1940 году назначил его руководителем Министерства торговли и привлек его в парламент, нарушив таким образом его частную жизнь. В Министерстве торговли он приобрел доверие всех кругов, А на посту государственного министра в Каире в течение большей части года ему пришлось иметь дело с серьезными военными неудачами на Среднем Востоке, и он был либо инициатором, либо проводником многих серьезных усовершенствований в административной и железнодорожной службе в тылу фронта. Благодаря этому он установил тесный контакт с Аверелем Гарриманом и пользовался большим уважением в Вашингтоне. Мне еще нужно было найти человека, который заменил бы его на посту государственного министра в Каире. 19 февраля было объявлено о реорганизации военного кабинета. Хотя теперь в его состав входило два новых лица, тем не менее общее количество его членов было сокращено с восьми до семи. Читатель заметит, что вопреки широко распространенному мнению, я теперь полностью провел в жизнь мою точку зрения о том. что члены военного кабинета должны одновременно занимать ответственные посты и не быть просто советниками по общим вопросам, в обязанность которых входило бы лишь обдумывать, говорить и принимать решения в результате компромиссов или по большинству голосов. Старый состав военного кабинета. Премьер-министр Черчилль. Лорд-хранитель-печатель Этли. Лорд-председатель совета Сэр Джон Андерсон. Министр иностранных дел Иден, министр без портфеля Гринвуд, министр снабжения лорд Бивербрук, министр финансов сэр Кингсли Вуд, министр труда Бевин. Новый состав военного кабинета. Премьер-министр Черчилль, заместитель премьер-министра и министр по делам доминионов Эдли, лорд хранитель печати и лидер палаты общин сэр Стаффорд Крипс. лорд-председатель Совета Джон Андерсон, министр иностранных дел Иден, министр производства Оливер Литтлтон, министр труда Бевин. Ряд изменений был произведен также на второстепенных постах. В этом деле я получил большую помощь. Не менее чем девять из главных заместителей министров добровольно передали свои посты в мое распоряжение с тем, чтобы облегчить тяжелую задачу. Вот окончательный список изменений, часть которых не была проведена в жизнь в течение нескольких недель. На двадцать второе февраля тысяча девятьсот сорок второго года министр колоний лорд Кренборн, заменивший лорда Мойна, министр авиационной промышленности полковник Эльевеллин, заменивший полковника Мурбрабазона, министр торговли Дальтон, назначенный вместо полковника Эльевеллина. Министр экономической войны, лорд Селборн, назначенный вместо Дальтона. Военный министр, сэр Джеймс Грик, назначенный вместо капитана Марджессона, ушедшего в отставку. Министр строительных работ, лорд Портал, назначенный вместо лорда Рейта, ушедшего в отставку. Я разрешил проблему представительства Верхней Палаты в военном кабинете с помощью уже введенного правила. И таким образом несколько министров, которые хотя формально и не были членами кабинета, фактически постоянно присутствовали на его заседаниях. Еще до окончания месяца я смог возобновить нашу нормальную работу. В течение всего этого периода политических трений и перемен внутри страны, а также бедствий за границей, мое собственное положение казалось несколько не пострадало. Я был слишком занят повседневной работой, чтобы много размышлять над этим. Мой личный авторитет, по-видимому, даже возраст в результате неопределенного положения некоторых моих коллег или возможных коллег. Я не страдал от желания освободиться от своих обязанностей. Я хотел лишь, чтобы мои желания выполнялись после разумной полемики. Неудачи лишь теснее сплотили меня с начальниками штабов, и это единство ощущалось во всех органах правительства. Не было никаких слухов о каких-либо интригах или разногласиях, будь то в военном кабинете или между значительно большим числом министров в ранге членов кабинета. Однако извне непрерывно оказывался нажим с целью убедить меня изменить мой метод ведения войны с тем, чтобы добиться лучших результатов, чем те, которых мы добились в настоящее время. Мы все вместе с премьер-министром, но у него слишком много дел. Его следует частично освободить от бремени, упавшего на его плечи. Такова была настойчиво выдвигавшаяся точка зрения, и в связи с этим предлагались многочисленные теории. Я твердо решил сохранить полностью мои полномочия в деле руководства войной. Это можно было осуществить лишь объединив в моих руках посты премьер-министра и министра обороны. Часто значительно труднее бывает преодолевать возражения и улаживать различные противоречивые мнения, чем самостоятельно выносить решение. Весьма важно, чтобы наверху находился один человек, руководящий всеми вопросами, которому лояльно оказывается помощь и которого поправляют, но в руках которого находятся все права. Я, конечно, не остался бы ни одного часа на посту премьер-министра, если бы меня лишили поста министра обороны. Поскольку моя решимость была всем хорошо известна, это заставляло многих молчать даже при самых неблагоприятных условиях, и многие добронамеренные предложения о создании комитетов и других форм безличного механизма ни к чему не приводили. Я должен выразить свою благодарность всем, кто помог мне добиться успеха.